При вскрытии тела члена политбюро обязан быть и представитель политбюро, которому патологоанатом обязан объяснить причину смерти. Таким представителем на Валдай вылетел секретарь ЦК А. А. Кузнецов. Мало того, хотя их никто не звал, но вместе с Кузнецовым на вскрытие присутствовали Вознесенский и Попков. Я уже писал, что эта троица была расстреляна за измену родине через два года, в 1950 году, по так называемому Ленинградскому делу. Вот эти честные партийцы и обеспечили, чтобы, по словам Костырченко, сделанные Федоровым описание обнаруженных на сердце Жданова свежих и застарелых рубцов, свидетельствовавших о нескольких перенесенных им инфарктах, содержала массу неопределенных и туманных формулировок: некротические очажки, фокусы некроза, очаги миомаляции и тому подобное, имеющих цель скрыть эти микроинфаркты. Их также не заметили и участники организованного 31 августа в Москве консилиума, в котором участвовали профессора Виноградов, Зеленин, Марков, Незлин, Эттингер и Егоров. Ознакомившись с соответствующей клинической и патологоанатомической документацией, а также с анатомическим препаратом сердца покойного, доставленным с Валдая на самолете, они, оставаясь верными принципам корпоративной солидарности, подтвердили правильность, официального диагноза. Костырченко пишет о корпоративной солидарности, как будто речь идет не о смерти человека, а о распитии казенного медицинского спирта. Кроме этого, Разве Кузнецов, Вознесенский, Попков и Власик были врачами? Их-то какая корпоративная солидарность заставила одобрить фальсификацию диагноза и доложить Сталину и стране, что Жданов умер не от инфаркта, а от паралича болезненно измененного сердца при явлении острого отека легких. Но оставалась Тимошук со своим заявлением. Вся профессорская братья начала на нее давить, но, видимо, боясь возможного следствия, Тимошук была в растерянности. Тогда Виноградов поставил министру здравоохранения СССР Смирнову ультиматум, и Смирнов 7 сентября дал распоряжение о переводе Тимошук в районный филиал Кремлевской больницы. Не стоит удивляться тому, что министр исполнил приказ академика Виноградова. Дело в том, что Виноградов был экспертом, доверенным лицом судебных органов. Он давал заключение судам, какой врач преступник, а какой нет. В 1938 году он был членом экспертной комиссии врачей, по заключению которой суд приговорил к расстрелу профессоров Левина и Казакова, а учителю Виноградова профессору Плетневу дал 25 лет лишения свободы. Но Тимошук, однако, не собиралась соглашаться с тем, что ее так нагло отлучают от кремлевской кормушки. И она пишет новую жалобу. Но обратите внимание, кому? Жалобы пишут начальникам. У Тимошук они были такими. Начальник леч -Сан упра Кремля Егоров, начальник главного управления охраны Власик, министр МГБ Абакумов, Предсовмина Сталин. Власику она уже писала. Следовательно, надо было писать либо Абакумову, либо Сталину. А если в партийные органы, то просто в ЦК. Но она пишет персонально тому, кто благословил фальсификацию диагноза, Кузнецову. Простите, но это не жалоба и не желание отстоять принципы, это шантаж. И шантаж срабатывает, Тимошук оставляют в кремлевской больнице. Более того, она разохотилась и зачем-то еще раз обращается к Кузнецову в декабре 48-го года. Этого письма она не сохранила. Возможно, она даже радовалась тому, как хитро она прищучила всех. И действительно, ей очень долго потакали, о чем ниже. Но она стала соучастником преступления и отрезала себе пути назад. Теперь, чем дальше уходило время, тем больше ее записка в Ласику становилась обвинением ей самой. Почему она молчала о том, что Жданова залечили? Далее события по делу о лечении Жданова развивались так. В связи с расследованием по делу о смерти Щербакова Тимошук 24 июля и 11 августа 1952 года пригласили в МГБ как эксперта. Упомянутый мною Костырченко делает заключение, что в ходе этого визита случайно выяснилось, что Жданова лечили неправильно. Это исключено, хотя формально – Егорова и Виноградова арестовали после этих вызовов Тимошук в МГБ 18 октября Егорова и 4 ноября Виноградова. Во-первых, если бы следователи узнали о ее письме Власику, то первым бы арестовали его, а на самом деле Власика арестовали только в декабре. Во-вторых, сама Тимошук пишет, что по поводу ее письма Власику и неправильного лечения Жданова. Ее вызвали к следователю в конце года, а июль и начало августа — это не конец года. В-третьих, она слишком малая величина, чтобы, по ее словам, арестовали академика и профессора. Нет, Тимошук, как и полагается соучастнику, молчала и о письме Власику, и о неправильном лечении Жданова. Арест Егорова и Виноградова был произведен после того, как назначенная следствием экспертная комиссия под председательством главного терапевта Минздрава СССР профессора Лукомского рассмотрела все оставшиеся документы по лечению Жданова и пришла к выводу, что врачи его залечили. Я пишу про оставшиеся документы, поскольку летом 1951 года когда был арестован министр МГБ Абакумов. Власик, почувствовав опасность, не только изъял у Егорова все документы, связанные с разбирательством жалоб и заявлений Тимошук, пытаясь тем самым утаить их от нового руководства МГБ, но потом доложил Сталину, что никаких оснований подозревать кремлевских медиков не существует, пишет Костырченко. Таким образом, о записке Тимошук следствие узнало только где-то в ноябре 1952 года и, скорее всего, от начавших кается Егорова или Виноградова. Егоров докладывал следствию, не подлежит никакому сомнению, что если бы Абакумов и Власик провели должную проверку заявления Тимошук сразу же после его поступления, то мы, врачи и виновные в гибели Жданова, были бы разоблачены еще в 1948 году. Таким образом, в ноябре 1952 -го года, в конце года, Тимошук осталось только подтвердить следствию, что она в 1948 году такую записку Власику писала. И ей некуда было деться. Факт своего письма в ласику она подтвердила. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующий момент. Ни Егоров, ни Виноградов не знали и не могли сообщить следствию, что 7 сентября Тимошук написала еще одну записку Кузнецову, и об этом ни следствие, ни Сталин так и не узнали. А ведь это было очень важно, поскольку вводило в круг подозреваемых в том, что они заинтересованы в смерти Жданова не врачей-евреев, а партийную элиту. Непонятно, почему следствие не арестовало саму Тимошук. Ведь следователи пытались раскрыть заговор, ошибочно считая, что это заговор врачей. Основанием так считать было то, что врачи неправильно лечили Жданова и скрыли это от правительства. Но ведь врач Тимошук делала то же самое... Более того, если Егоров и Виноградов могли добросовестно заблуждаться и не верить, что у Жданова инфаркт, то Тимошук, 28 августа, наклеив ленты кардиограммы на бумагу, ниже, без тени сомнения, написала «инфаркт миокарда в области передней стенки и перегородки». Но не бросилась к Жданову и не предупредила его. Что толку от ее записки, о которой она после устройства своих дел четыре года молчала, позволяя тем же врачам так же плохо лечить советское правительство? Но следствие Тимошук не арестовало. Почему? По существу непонятно, и за что Тимошук наградили высшим орденом страны и прославили на весь Союз. Формальный ответ, что ее, дескать, сделали героем на фоне врачей-вредителей, должен быть принят, против потребности агитации и пропаганды нечего возразить. Когда нужно, а героев нет, то их создают искусственно. Но ведь этот орден одновременно стал и ее иммунитетом от следствия. Теперь ее уже и не могли допросить об участии Кузнецова в сокрытии причин смерти Жданова. Более того, этот орден вполне можно считать наградой именно за это молчание. Три ордена. Непонятно, чья была инициатива в награждении Тимошу к орденам. Сталина могло быть и так... Могло быть, что он, увидев все это дерьмо, врачей леч сан Кремля и чекистов, в кавычках МГБ, мог сгоряча распорядиться наградить единственного человека, который хоть что-то пытался сделать. Но во всех документах, что я прочел, нет ни малейшего упоминания о том, чтобы Сталин хоть когда-нибудь вспоминал о Тимошуке. Инициатором награждения могли также выступить непосредственные, производственные и партийные начальники Тимошук. Впрочем, даже если бы наградить Тимошук распорядился Сталин, то и тогда бы эти начальники обязаны были подготовить представление в Верховный Совет СССР. Кто эти начальники? По линии государства. Леечстан Упор подчинялся главному управлению охраны, а им в то время командовал Игнатьев. Сам этот глав входил в состав МГБ, а министром МГБ был Игнатьев. Кроме этого, следствие не должно было протестовать против награждения Тимошук и вывода ее из числа подозреваемых, а следствием руководил Игнатьев. Так что Тимошук... За орден трижды обязана Игнатьеву, будущему убийце Сталина. С партийными начальниками Тимошук сложнее. Известно, что до ареста Кузнецова куратором МГБ был он. Известно, что после смерти Сталина и назначения Берии министром объединенного МВД, куратором МВД стал Игнатьев. Кто был куратором органов госбезопасности в период между Кузнецовым и Игнатьевым, неизвестно. Это заинтересовало историка Кожанова, и он путем косвенных вычислений пришел к выводу, что в это время партийным начальником чекистов был Хрущев. Таким образом, кто бы ни был инициатором награждения Тимошук, А обязана она орденами Хмещеву и Игнатьеву. Обязана уже тем, что они, зная, что Тимошук надо арестовать, не выступили против ее награждения, если даже считать, что инициатором его все же был Сталин, а не они сами. Вы можете усомниться в правильности вышеприведенных рассуждений. Кузнецов был уже два года как расстрелян. Ну, смолчала Тимошук. Ну, рассказала бы следствию о своей записке ему, какая разница. На данном этапе расследования эта разница пока не видна. Но я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Тимошук за четыре года получила три ордена. По тем временам это многовато даже для физика, занятого созданием водородной бомбы. Она не была изобретателем, не совершила никаких открытий, за что то только наград. Вот давайте сопоставим даты ее награждений с ключевыми этапами дела Кузнецова. Но прежде два момента. Трудовые ордена СССР вне правил давались либо за какой-то исключительный трудовой подвиг, либо к юбилею. если награжденный был большой шишкой, и его юбилей праздновался. Но Тимошук была скромным врачом. Кроме того, в 50 и 54-м годах у нее не было никаких юбилеев, то есть вне правила ее не должны были награждать. А правилом было давать трудовые ордена по итогам пятилетки. Наиболее отличившимся в пятилетке предприятиям, выделялись ордена, которые сами предприятия распределяли между наиболее отличившимися работниками. Но четвертая пятилетка в 50-м годом только заканчивалась, пятая заканчивалась в пятьдесят пятом году. Следовательно, орденоносными годами были 1951 и 1956, а Тимошук получил ордена В 50 и в 54-м. За что? Второй момент. В 1938 году, когда начался открытый суд над Рыковым и Бухариным с подельниками, уже в ходе процесса к суду с письмом обратился врач Белостоцкий, сообщив, что он из газет узнал, что судят врачей-убийц Горького, И ему есть, что по этому поводу сообщить суду. Сообщил он о том, что его однажды для подмены послали в качестве медсестры делать уколы больному Горькому. Профессор Левин, лечивший в кавычках Горького, полагая, что нетерапевт Белостоцкий не поймет, что к чему, распорядился вкалывать больному писателю лошадиные дозы строфантина. Когда Белостоцкий удивился такому назначению и спросил об этом Левина, тот вдруг вообще отменил свое ранее данное назначение вводить Горькому с Такое «лечение» в кавычках Горького запомнилось Белостоцкому, а когда он из газет узнал, что это не случайность, то решил сообщить об этом эпизоде суду. Я привожу этот момент вот к чему. те годы, когда люди узнавали, что тот или иной деятель арестован, то они считали своим гражданским долгом сообщить о фактах деятельности арестованного, которые они до той поры не могли оценить. Так вот, в 49-м году арестовывают, а в 50 году судят ленинградскую группу Кузнецова, Вознесенского, Попкова и прочих. Тимошук знает, что Кузнецов скрыл от политбюро то, что Жданова залечили. Ее гражданский долг сообщить об этом следствию или суду, но она молчит. В пятидесятом году суд приговаривает Кузнецова к расстрелу, так и не узнав, что тот замешан в смерти Жданова. А молчащая Тимошук получает орден «Знак почета». В 52-м году, когда следствие установило, что Жданова все же залечили, Тимошук надо было бы сообщить, что в сокрытие этого участвовал Кузнецов. Но Тимошук молчит и получает орден Ленина. В 54-м году, когда еще очень неуверенно себя чувствовавший во главе страны Хрущев, начинает реабилитацию Кузнецова, Тимошук могла напомнить, что Кузнецов замешан в сокрытии смерти Жданова, но Тимошук молчит и получает орден Трудового Красного Знамени. А в 1956 году Хрущев не может придумать ничего лучшего для фальсификации дела о смерти Жданова, как объявить Тимошук доносчицей по вине которой якобы арестовали невинных врачей. Тимошук начинает возмущаться, обращаться во все инстанции, но поезд уже ушел. Во всех инстанциях сидят люди, преданные дорогому Никите Сергеевичу. Вот и вся история Тимошук. Промежуточные выводы. Что нам отсюда необходимо вычленить и запомнить? Во-первых, среди элиты ВКПБ созрел какой-то заговор, причем не просто мирные оппозиции или людей, недовольных политикой Сталина, а заговор людей злобных и решительных, способных на убийство кого угодно, в том числе, а возможно и в первую очередь, Сталина. Во-вторых. Часть этих людей была арестована в 1950 году по ленинградскому делу. Но она не выдала подельников, и эти подельники практически всю свою жизнь делали все, чтобы на них не упало никакое подозрение в организации убийств государственных деятелей СССР. Более того, правда об этом заговоре – Опасно даже для сегодняшнего режима России, поскольку фальсификация документов этого дела идет до сих пор, чем мы займемся позже. По поведению Хрущева понятно, что он был в этом заговоре и был очень активен. Его другом был Микоян. Впрочем, Микоян был другом всех вождей. Про него ходил анекдот, что он пишет мемуары под названием «Как прожить от Ильича Ленина до Ильича Брежнева без инфаркта и паралича». Кстати, Микоян с Кузнецовым были породнены, сын Микояна был женат на дочери Кузнецова. В-третьих, мы видим, что в деле Жданова, Кузнецов, Вознесенский и Попков скрыли причину смерти Жданова и, на первый взгляд, кажется, что они пожалели врачей. Да кто им эти врачи были, чтобы они их жалели? Но тогда возникает вопрос, зачем Кузнецов и его подельники пошли на сокрытие истинного диагноза смерти Жданова? Разве не все равно, от чего умер Жданов, от инфаркта или от чего другого? Получается, что не все равно. Получается, что Кузнецову было очень важно, чтобы Сталин не узнал, что у Жданова был инфаркт. Но почему? Чтобы в дальнейшем расследовании изобилие разных фактов вычленить нужные моменты, дам версию. А что если в стране был яд скрытого действия? Такой яд, что если дать его человеку, а после смерти этого человека не предупредить патолога-анатома, то вскрытие покажет, что данный человек умер, скажем, от инфаркта. Тогда, если и Сталин знал о таком яде, и если бы он узнал, что уж данного инфаркт, то он заставил бы следствие пойти по правильному пути. он заставил бы выяснить, кто к Жданову приезжал в санаторий, какие передачи приносил, что ему впрыскивали врачи и так далее и тому подобное. А такое направление следствия, судя по всему, было очень нежелательным для заговорщиков. Поэтому одними врачами в деле врачей не обошлось. Срочно потребовались евреи. евреи выходи с началом пятьдесят третьего года в смерти членов правительства стали обвинять евреев и судя по фактам арест врачей евреев это выдумка игнатьева станьте на его место уже год как арестован абакумов по подозрению в еврейском террористическом заговоре но не признается в нем и не он один Ведь не все евреи-жиды. Молчат арестованные вместе с ним его подельщики-евреи, работники МГБ. Эйтингон, Питавранов, Матусов. Молчит врач-кардиолог Карпай. А что это значит? А это значит, что никакого еврейского заговора нет. Что любовь Абакумова к евреям носит иной характер. Что рюмен... С благословения Игнатьева завел дело в тупик. Обратите внимание на такой штрих. В октябре 52 -го года о неправильном лечении Жданова начал говорить арестованный профессор Егоров, а в начале ноября академик Виноградов. А ведь Рюмин начал дело против Абакумова, обвинив того в создании условий для смерти врача Эттингера, чтобы скрыть факт. того, что врач Эттингер признался в умерщвлении в 45-м году члена политбюро Щербакова. И вот осенью 52-го года Рюмин, казалось бы, добился победы, получено доказательство того, что и второй член политбюро умерщвлел врачами и тоже под прикрытием Абакумова. Казалось бы, Рюмину нужно орден давать, а его замминистра МГБ... По распоряжению Сталина увольняют из органов МГБ 12 ноября 52 года, сразу после победы. В чем дело? У меня единственный ответ. После показаний Егорова и Виноградова, после того, как они признались о записке тимошук к Власику, Сталин, видимо, понял, что дело врачей, в котором Абакумов явно завязан, что подтверждает его утаивание записки Тимошук, не связано с евреями. Что все эти еврейские косвенные улики — тенденциозное истолкование дела врачей Юдафобом Рюмином, который заводит расследование не в ту сторону. Сталин, видимо, понял, что смерть Жданова нужно рассматривать саму по себе, и она не связана с евреями. Казалось бы, что после того, как Сталин убрал юдофоба из МГБ, еврейская тема должна была заглохнуть. Но не проходит и двух месяцев, как Игнатьев, уже сам без Рюмина, производит аресты полутора десятка евреев-врачей. Возможно, и наверняка, они вели всякие антисоветские разговоры. Возможно, из-за этого их кто-то подозревал в злом умысле. Но ведь они не лечили Жданова. Рюмин за аюдофовство уже наказан. Зачем Игнатьев снова пошел по его стопам? И здесь у меня один ответ. Игнатьеву очень нужно было держать дело о смерти Жданова в еврейском тупике. Или иными словами, Игнатьеву очень не хотелось, чтобы дело врачей было расследовано по-настоящему. Он его не расследовал, а саботировал. О том, что врачей-евреев арестовали без инициативы Сталина, а возможно и без его разрешения, говорят такие факты. Как вы уже знаете, после смерти Сталина Игнатьев пошел на повышение. Стал секретарем ЦК, курировавшим МВД. Но через месяц арестованные Игнатьевым врачи-евреи были освобождены, объявлены невиновными, и Игнатьева исключили не только из секретарей ЦК, но даже из членов ЦК. То есть Игнатьеву в деле ареста евреев нечем было оправдываться на президиуме ЦК. Он не смог сослаться на Сталина, Все следственные подтасовки против врачей-евреев были только его рук делом. Не исключено, что и сам Сталин узнал о дополнительном аресте врачей-евреев из газет. Газета «Правда» 13 января 1953 года разродилась статьей «Подлые шпионы и убийцы» под маской профессоров-врачей, в которой писалось следующее... Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали их здоровье, ставили им неправильные диагнозы, а затем губили больных неправильным лечением. Прикрываясь благородным званием врача человека науки, эти изверги и убийцы растоптали священное знамя науки. став на путь чудовищных преступлений, они осквернили честь ученых. Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи А. А. Жданов и А. С. Щербаков. Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища Жданова, умышленно скрыли имеющийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим И тем самым умер Швили, товарищ Жданов. Врачи-убийцы неправильным применением сильнодействующих лекарств сократили жизнь товарища Щербакова, довели его до смерти. В первую очередь преступники старались подорвать здоровье руководящих советских военных кадров, вывести их из строя и тем самым ослабить оборону страны. Арест преступников помешал им добиться своей чудовищной цели. Кому же служили эти изверги? Кто направлял вредительскую деятельность этих подлых изменников Родины? Какой хотели они добиться цели в результате убийств активных деятелей советского государства? Установлено. что все участники террористической группы врачей состояли на службе у иностранных разведок, продали им душу и тело, являлись их наемными платными агентами. Большинство участников террористической группы вовсе Б. Коган, Фельдман, Эттингер, Гринштейн и другие были куплены американской разведкой. Они были завербованы филиалом американской разведки международной организацией «Джойнт». Грязное лицо этой шпионской сионистской организации, прикрывающей свою подлую деятельность под маской благотворительности, полностью разоблачено. Опираясь на группу растленных еврейских буржуазных националистов, профессиональные шпионы и террористы из «Джойнт» По заданию и под руководством американской разведки развернули свою подрывную деятельность и на территории Советского Союза. Как показал наследствие арестованный вовсе, он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР из Соединенных Штатов Америки. Ту директиву ему передали от имени шпионско-террористической организации «Джойнт» врач Медведева. Шамелеович и известный буржуазный националист Михоэлс. Соломон Михоэлс – псевдоним, настоящая фамилия вовсе, родной брат арестованного вовсе. Сейчас его именем называют многочисленные еврейские организации. Вы видите резкое смещение акцентов. Вместо действительно лечивших Жданова врачей, названы другие врачи и все евреи. Текст этой статьи вместе с заявлением ТАСС был принят на президиуме ЦК. Но дело в том, что на заседании этого президиума Сталин отсутствовал. «Бдительные товарищи» сообщение Игнатьева на пренуме сочли настолько ясным, что совет вождя им не потребовался. Тут у читателей могут возникнуть сомнения. Как бы президиум ЦК КПСС посмел решать какие-либо вопросы без Сталина? Но дело в том, что это было время сразу после 19-го съезда партии, на котором партия была реорганизована, И должность вождя партии, генерального секретаря, была упразднена. Партией руководил президиум, состоявший из 25 членов и 11 кандидатов, в котором Сталин был простым членом президиума. А между заседаниями президиума партией руководили 10 равноправных секретарей, среди которых Сталин был... Секретарем без определенных обязанностей, поскольку он и от этой должности просил себя освободить. В тот момент элите партии для решения любых партийных вопросов, а вопросы пропаганды были сугубо партийными, Сталин не требовался О реакции Сталина на арест врачей рассказала его экономка Валентина Васильева в пересказе дочери Сталина Светланы. Валентина Васильева рассказала мне позже, что отец был очень огорчен оборотом событий. Она слышала, как это обсуждалось за столом во время обеда. Она подавала на стол, как всегда. Отец говорил, что не верит в их нечестность. что этого не может быть. По мере этого расследования у меня все больше возрастает уверенность, что Сталин к этому времени уже не контролировал МГБ и не мог овладеть ситуацией в этом министерстве. Думаю, что именно поэтому он пришел к мысли, что МВД и МГБ – следует объединить под началом единственного человека, которому он доверял вполне, Берия. Ведь сам Сталин не мог в деталях заниматься всеми делами, которые вели следователи. Только по делам особо важных подозреваемых типа Абакумова протоколы допросов пересылались к нему в полном объеме. По остальным делам Игнатьев составлял обобщенную справку. При желании он в этой справке мог что-то забыть, что-то посчитать маловажным. Я, к примеру, думаю, что Тимошук призналась и в том, что она написала письмо Кузнецову, но Игнатьев Сталину эту маловажную деталь не сообщил, а Тимошук ласково посоветовал об этом письме забыть навсегда. В результате в справке Игнатьева Сталину Тимошук предстала бедной честной женщиной, которую шельмуют профессора-убийцы, получившие огромные суммы в долларах от заокеанских заказчиков этих убийств. Протоколы обысков у врачей Леч-Сан-Упра с указанием сумм изъятых долларов и золота Игнатьев наверняка приложить к справке Сталину не забыл. Вот посмотрите на такой эпизод в деле врачей. Никогда до этого никакие аресты и казни евреев, жидов или сионистов в СССР не вызывали никакой реакции со стороны сионистов. А здесь даже не суд, а просто арест для предварительного следствия нескольких евреев вызвал немедленную реакцию. 9 февраля 1953 года. На территории миссии ссср в израиле было взорвано нечто вроде гранат этим взрывом видимо осколками оконного стекла были ранена жена посланника кв ершова жена сотрудника миссии а п сысоева и сотрудник миссии и п гриш правительство израиля бросилось к ссср с извинениями Но надо сказать, что СССР, в отличие от нынешней вшивой России, подобного отношения к себе никому не прощал. Дипломатические отношения были прерваны. А ведь этот взрыв – какое-то грубое, тупое подтверждение пресловутой статьи в «Правде» о виновности арестованных врачей-вредителей. Правда писала, что евреи-врачи получают задание на убийство членов правительства СССР от сионистов. И тут как раз очень кстати, эти самые сионисты организуют теракт в совершенно очевидном смысле. Защита врачей-убийц. Ну, не правы ли члены президиума ЦК, которые в отсутствии Сталина, приняли на заседании решение бороться с еврейским космополитизмом путем ареста врачей евреев. Между тем, премьер-министр Израиля Бен-Гурион силами всех спецслужб произвел тщательное расследование и установил, что ни одна из радикальных еврейских групп к организации этого взрыва не причастна, а значительная охрана советской миссии силами Израиля – исключало возможность участия в теракте арабских террористов. Эксперты Моссада пришли к заключению, что на территории миссии была взорвана либо противопехотная мина, либо граната. Отсюда Израиль сделал вывод, что этот взрыв организовали сами сотрудники миссии СССР, чтобы разорвать ДИП-отношения. Возникает вопрос. Стоит ли в этом деле верить Бен-Гуриону? Видимо, в данном деле верить можно, потому что для Израиля в тот момент поддержка Советского Союза была очень важна. Ведь Израиль, по сути, был еще очень слаб и продолжал испытывать огромное давление со стороны Великобритании и Франции. Портить отношения с СССР ему было ну никак нельзя. Хасидский раввин Авром Шмулевич По этому поводу пишет, «Израиль всегда старался вести самостоятельную политику и не ориентироваться на какую-то одну силу. Нельзя забывать о роли СССР и Сталина в создании государства Израиль. Только благодаря поддержке Советского Союза Организация Объединенных Наций приняла резолюцию о создании государства». Америка ее поддержала и признала Израиль первый но через некоторое время отозвала свое согласие на создание этого государства и, кроме того, странами Запада, США, Франция, Англия, было наложено эмбарго на поставку оружия в страну. Это привело к тому, что сразу после объявления о создании государства Израиль На его территорию вторглись регулярные армии пяти сопредельных государств – Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Ирак. Армию Транс-Иордания представлял Арабский легион, который попросту был частью вооруженных сил Великобритании. Израиль выстоял только потому, что Чехословакия с разрешения СССР поставила Израилю оружие. СССР — это слишком общее. Скажем конкретно, это Сталин поддержал Израиль. И Сталин по этой причине не мог не понимать, что сионисты против него терактов планировать не будут ни взрывами, ни с помощью врачей. Заставлять евреев СССР шпионить Израиль будет. Куда же от этого деться? Но покушаться на Сталина никогда. мало кто знает что несмотря на разрыв дипломатических отношений в день смерти сталина в израиле был объявлен национальный траур да у россии за всю историю вряд ли был более решительный защитник чем сталин врагам ссср он платил немедленной той же монетой министр мгб грузии рухадзе Рассказывал, что в 1951 году Сталин ему говорил, «Соседа, то есть Турцию, надо держать в постоянном страхе и часто его беспокоить. Надо иметь ударные группы и совершать набеги. Почему, если они к нам засылают диверсантов и террористов, мы не можем делать то же самое? Подумайте сами над этими вопросами». Пусть средства вас не смущают, для этого мы все дадим. Но в чем Сталина не обвиняют даже его гнуснейшие враги, так это в том, что он хотя бы однажды пошел на провокацию, да еще и за счет жизни граждан СССР. Взорвать гранату в своем посольстве — это совершенно не в духе Сталина. Сталин выдвинул бы ультиматумы, а после их неисполнения разорвал бы отношения. Казалось бы, что стоило в 45-м году плюнуть на договор о нейтралитете с Японией, который сама Япония не сильно исполняла, и сразу объявить ей войну? Но нет. Сначала все же был денонсирован этот договор, а уж потом объявлена война. Сталин не американский президент, И быть коварным брезговал. Так что Бен-Гурион, возможно, и не врет. И не ошибается в том, что взрыв на территории советской миссии в Израиле был организован кем-то из членов миссии, большая часть из которых, сами понимаете, была сотрудниками МГБ, то есть Игнатьева. Но Бен-Гурион ошибается в другом. В том, что смысл этого взрыва был только в разрыве отношений между СССР и Израилем. У этого взрыва есть еще один смысл. Министр МГБ Игнатьев оказался прав, что арестовал евреев-врачей. Это они покушались на жизнь членов политбюро. Запутывание следствия по делу врачей привлечением к нему врачей-евреев очень нужно было и Хрущеву с его партноменклатурой. Ведь именно при нем само дело врачей полностью заглохло, а на 20 съезде, как я уже писал, оно было представлено так, что вроде никаких улик на врачей и их признаний вообще никогда не было, а это просто антисемитка Тимошук, Написала Сталину ложный донос, а тот с перепугу вдруг взял и всех евреев арестовал. А ведь, откровенно говоря, если бы мы на месте заговорщиков задумали внедрить своего врача в Кремль, то он никогда не был бы евреем. Ну, не идиоты же мы. Случись, что... И следователи поиск возможных преступников в таком деле начали бы именно с евреев. И не только в СССР, в любой стране. Что поделать, у евреев есть определенные репутации людей, которые за деньги готовы на все. А следователи любое дело начинают с отработки самых простых версий. Именно таких. И чтобы закончить с делом врачей и с Тимошук... Обращу внимание на такую деталь. В журнале «Источник» номер один за 1997 год, в котором были опубликованы черновики ее писем, сообщена распространенная версия о том, что 4 апреля 1953 года было сообщено об отмене указа о награждении Тимошук орденом Ленина. а цитируемый мною выше Костырченко откровенно лжет. Советские граждане узнали об этом из опубликованного 4 апреля в печати сообщения Министерства внутренних дел, в котором говорилось также о том, что Л.Ф. Тимошук лишается ордена Ленина в связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами. На самом деле ничего подобного в этом сообщении нет. Никто Тимошу Кардинов не лишал ни в 1953 году, ни позже. Весной 1953 года Берия и в мыслях не держал объявлять смерть Жданова естественной, даже несмотря на то, что врачи по его инициативе были освобождены. Это пришло в голову уже Хрущеву и значительно позже, в 1956 году. А в конце марта 1953 года, уже практически выпущенный на свободу академик Виноградов, признавался Берия в посланной ему записке. Все же необходимо признать, что у А.А. Жданова имелся инфаркт, и отрицание его мною, профессорами Василенко, Егоровым, докторами Майоровым и Карпай, были с нашей стороны ошибками При этом злого умысла в постановке диагноза и метода лечения у нас не было. Поэтому давайте займемся врачами как таковыми. Помощники смерти Существует устойчивое мнение, что членов правительства лечат самыми лучшими лекарствами, с применением самого лучшего оборудования, самые лучшие врачи. Я тоже одно время так думал, пока меня не заставил взглянуть на это по-другому, такой случай. Как-то меня, начальника цеха, вызвали к директору завода, умнейшему человеку, кстати, по какому-то производственному делу. Я зашел к нему в кабинет в момент, когда он очень огорченно разговаривал по телефону. Из его реплик я понял, что он получил известие о смерти старого товарища, директора Магнитогорского медкомбината. Когда он положил трубку, то еще под впечатлением от известия он горестно обругал покойного дурака У него в Магнитогорске прекрасные врачи, прекрасные больницы. Он поехал делать операцию в Москву к этим коновалам из четвертого управления. Да что же он, с ума сошел, что ли? Меня тогда очень удивило такое презрение к врачам, которые лечит правительство Советского Союза, но расспросить его я не смог. Директор переключился на вопрос, по которому меня вызвал. Потом я возвратился мыслями к этому эпизоду и пришел к выводу, что директор прав. Врачи обычных больниц и поликлиник лечат всех подряд и загружены, как правило, на двух или более ставках до отказа. А кремлевских врачей щадят. Уже поэтому при прочих равных условиях обычный врач имеет гораздо большую практику и, следовательно, и гораздо высшую реальную квалификацию, чем кремлевский. Кроме того, врачебная квалификация кремлевских врачей резко снижена за счет их ученых званий. Ведь на получение этих званий они время забирали у своей практики, да и потом забирали у нее время за счет чтения лекций, просиживания штанов в комиссиях и президиумах, Можно достаточно уверенно сказать, что в среднем, чем выше у врача ученое звание, тем хуже он как врач. Но пациенты любят, чтобы их лечил профессор. Им как-то спокойнее при профессоре умирать. Вот возьмите случай с Тимошук. Три профессора, из них один академик. Уже много дней ошивались у постели больного Жданова, и оказались неспособны определить, чем он болен. А врач Тимошук, без какого-либо ученого звания, поставила диагноз немедленно после прочтения первой же кардиограммы и беглого взгляда на результаты анализа крови. Положение с кремлевскими врачами усугубляет то, что эти должности уже давно заполняются блатными, тупыми детками, которых сначала по блату устроили в мединститут, а потом по блату в кремлевские врачи. Халява манит. Академик Виноградов, главный терапевт, лечь сан про Кремля, помимо зарплаты на этой должности, получал зарплату еще и как зав кафедры в первом ММИ, главный редактор журнала «Терапевтический архив», заведующие электрографическим отделением Института терапии АМН СССР и еще с ряда других должностей. Все посвящал деньгам. Костырченко пишет. Когда 4 ноября оперативники пришли за Виноградовым, их поразило богатое убранство его квартиры, которое можно было спутать со средней руки музеем. Профессор происходил из провинциальной семьи мелкого железнодорожного служащего, но еще до революции, благодаря успешной врачебной практике, успел стать довольно состоятельным человеком, держал собственных призовых лошадейные на коллекционировал живопись, антиквариат. Стены жилища лейб-медика украшали картины Репина, Шишкина, Брюллова и других первоклассных русских мастеров. При обыске были обнаружены, кроме того, золотые монеты, бриллианты, другие драгоценности, даже солидная сумма в американской валюте. При таких заботах откуда время, чтобы лечить членов правительства? Упомянутый врач Карпай в 1940-1942 годах была лечащим врачом председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинина. В 42-м году она обратилась к Виноградову, чтобы тот назначил тщательное обследование Михаила Ивановича, поскольку ей не понравились его жалобы на боли в животе. Как же станет медицинское светило слушать какую-то карпай? Виноградов назначил Калинину клизмы, диету и таблетки. А когда через два года хирург... скрыл Калинину брюшную полость, то оказалось, что раковая опухоль достигла размеров, при которых ее уже нельзя вырезать. Хирург Очкин сделал, что мог, но Калинин через два года умер. Но, возможно, самое тяжелое для пациентов то, что эти врачи боятся лечить. Районный врач боится гораздо меньше и лечит сам, под свою ответственность и легких, и тяжелых больных. А в Кремле пациент, очень важные персоны и врачи снимают с себя ответственность консилиумами. А консилиум – штука хитрая. Представьте, что у четырех профессоров консилиума мнения разделились, пациент умер, а вскрытие показало правоту двух. А что делать с другими двумя, которые ошиблись в диагнозе? Их ведь надо увольнять. И корпоративная солидарность требует от врачей консилиума согласиться с одним общим мнением. Тогда, если пациент умрет, то можно будет выкручиваться, дескать. Течение болезни было столь сложным, что четыре самых светлых ума — не могли его определить. Ведь почему Егоров убедил Тимошук забрать из больничной карточки Жданова свою кардиограмму и дать осторожное заключение? Именно потому, что она понимала, чем грозят разногласия. В тяжелых случаях эти кремлевские врачи не лечат пациента, а страхуют себя на случай его смерти. каким-нибудь расплывчатым диагнозом и универсальными лекарствами, которые никому не вредят, но и никого не лечат. Вот, к примеру, строчки из воспоминаний уже упомянутого мною профессора Мясникова о том, как все медицинские светила Москвы лечили Сталина. На следующее утро, четвертого. Кому-то пришла в голову идея, нет ли вдобавок ко всему инфаркта миокарда. Из больницы пришла молоденькая врачиха, сняла электрокардиограммы и безапелляционно заявила «да, инфаркт». Переполох. Уже в деле врачей фигурировало умышленное недиагностирование инфаркта миокарда у погубленных де имя руководителей государства. Теперь, вероятно, мы. Ведь до сих пор мы в своих медицинских заключениях не указывали на возможность инфаркт А они уже известны всему миру. Жаловаться на боль, столь характерный симптом инфаркта, Сталин, будучи без сознания, естественно, не мог. Лейкоцитоз и повышенная температура могли говорить и в пользу инфаркта. У меня вопрос. Симптомы показывали, что у Сталина мог быть инфаркт. Так какого же черта два дня никто не делал ему электрокардиограмму? Какого черта вы, профессора, там околачивались? Далее такая строчка. Весь день пятого мы что-то впрыскивали, писали дневники, составляли бюллетени. «Что значит «что-то впрыскивали»? Вы его лечили или что-то впрыскивали?»